Корабль шел им навстречу. На грот мачте его трепетал, развиваемый утренним бризом длинный вымпел с изображением креста святого Георга. Золоченные края портов в красных бортах корабля и позолоченная деревянная скульптура на носу ярко сверкали в лучах восходящего солнца. Корабелла Бишеп не могла, конечно, распознать в этом огромном корабле тот самый Син Коль Ягас,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 Дон Мигель грубо выругался. Едва лишь корабли испанского адмирала, резким поворотом руля, был возвращен на свой прежний курс. В бой вновь вступили передние пушки и милогроссы, но прицел был взят слишком высоко. Одно из ядер пролетело сквозь ванта Рабеллы, отцарапав ее грот к мачту, а второе ядро упало в воду.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 Корабль Дона Мигеля вздрогнул от носа до кормы и от киля до верхушки грот мачты. Оглушенная и потерявшая равновесие Арабелла Бишеп упала бы, если бы не его светлость, оказавшей пассивную, но реальную помощь. Лорд Джулиан успел вцепиться в поручни, а девушка ухватила за его плечи и благодаря этому удержалась на ногах. Палуба покрылась клубами едкого дыма, от которого все на испанском корабле начали сдыхаться и кашлять. На палубу наносились крики отчаяния со шкафута, крепкая испанская ругань и стоны раненых. Покачиваясь на волнах, Мелогроса медленно двигалась вперед. В ее борту зияли огромные дыры, фок-мачта была разбита, а в натянутой над палубой сетке чернели облом кирей.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 И прежде чем взбешенный Дон Мигель мог что-либо сообразить, послышался треск ломающегося дерева и лязг бордажных крючьев, будто железные щупальца вцепились в борта и в палубу милогроссы. Пелена дыма, наконец, разорвалась, и адмирал увидел, что Агидальго, накренившись на левый борт, быстро идет к дну. До полного его погружения в морскую пучину оставались считанные секунды. Команда в отчаянии пыталась спустить на воду шлюпки. Потрясённый этим зрелищем Дон Мигель не успел перевести быстрый взгляд с Гидальго на Милогроссу, как на ее палубу с ревом ринулись вооруженные пираты капитана Блада. Никогда еще уверенность столь быстро не сменялась отчаянью. Никогда еще охотник не превращался так быстро в беспомощную дичь, а испанцы оказались именно в таком положении. Мгновенно проведенный абордаж, последовавший за мощным бортовым залпом Арабеллы, захватил ее врасплох. Немногие из офицеров Дона Мигеля мужественно пытались дать отпор атакующим.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 И лицо ее покрыло смертельной бледностью. Осторожно, пробираясь среди трупов и обломков, по палубе шел легкой непринужденной походкой. Высокий человек с загорелым лицом. На голове его сверкал испанский шлем, а кираса из враненой стали была богато украшена золотыми арабесками. На концах перевязи.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 его светлость решил, что невежливость этого человека и отсутствие должного почтения к нему должны быть немедленно исправлены. «Я лорд Джулиан Уэйт!» — гордо отчеканил он. «Да что вы говорите? Настоящий лорд? И вы, может быть, объясните мне, какая чума занесла вас на испанский корабль? Что вы тут делаете?» Лорд Джулиан едва удержался, чтобы не вспылить.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 Его светлость даже отшатнулся от того свирепого взгляда, которым обжег его капитан Блад. Но гнев у ирландца угас так же быстро, как и вспыхнул, и он уже спокойно добавил. «Буду признателен, если вы проводите мисс Бишеп на мой корабль. Прошу поторопиться, эту посудину мы сейчас потопим». Он медленно повернулся, чтобы уйти,